Хейли. Опять этот противный писк. Раньше я думала, что нет ничего ужаснее скрежета мела по доске или скрипа сосульки по стеклу. Но, проведя столько времени в больнице, мои страхи поменялись. И этот противный запах. Я все классы шарахалась от духов брук, той едкой ванильной эссенции, которой она обливалась как душем. Но теперь скучала по приторности ее парфюма, потому что целую неделю нюхала один медикаментозный душок. Моя душа пропахла им, как дымом барбекю, что мы, Морганы, устраивали пару раз в месяц для соседей. Тэдди исчезла много дней назад. Пока я бежала за группкой врачей и каталкой с мертвой миссис Раморы, я потеряла свою сестру из виду. Подумала, что она заметила маму, И от горя пряталась где-то, лишь бы не наблюдать ужасные картины ни секунды и дольше. Я же не оставляла маму Тедди ни на мгновение, пока двери операционной не захлопнулись перед моим носом. Я могла бы пройти сквозь них, могла бы примкнуть к кругу хирургов, но не стала. Невыносимо было смотреть, как тело знакомой мне женщины разрезает скальпель. Ее голову потрошат руки врачей, чтобы достать пулю. Вместо этого отправилась на поиски Тедди, но едва сделала два шага, как меня окутала чернота. «Вот и настал мой час», — подумала я. «Сколько жизней, сколько душ уходят из этой больницы. Их ряды пополнятся мной и мамой Тедди. Но сама она должна выжить». За эту мысль я хваталась из последних сил, пока видела тьму перед собой. Будто кто-то заклеил пластырем глаза. Я думала, так выглядит смерть, но я не умерла. Я больше не могла свободно разгуливать по палатам, но по-прежнему слышала все, что в них творилось. И ощущала все, что проделывали с моим телом. Оставалось лишь надеяться, что моя душа вернулась в оболочку. Но для чего? Что это означало? Последнее воссоединение перед тем, как навсегда уйти? Я то погружалась в небытие то выплывала из нее, как кораблик, что отчаянно борется с волнами. В те минуты просветления я слышала голоса родных или просто шепот мамы. Она будто и не отходила от моего тела. Отец пропадал и появлялся, как и братья, но только мама оставалась моим надежным стражем. В этом сила матерей. Только они забывают о жизни, чтобы защитить тебя, чтобы до последнего остаться рядом. Такое до последнего вздоха и движения пальца на курке проделывала мама Тедди. Я могла злиться на нее, бесноваться. На злости и размышления теперь у меня было много времени. Узница в клетке есть над чем подумать. И неважно, это клетка из стали или плоти. Мама Тэдди мой отец. Только слепой мог не заметить напряжение, что появлялось между ними при встрече. Только глухой мог не услышать молчаливые тайны, что хранили они оба. Лучше бы я не знала. Но я сделаю все, чтобы не узнала моя мама. Лгать ради спокойствия любимых людей — не самая худшая ложь. Я бы потеряла счет времени, если бы не доктор Макклири, что каждый день заходил в палату и объявлял. Второй день комы. Показатели неизменны. Третий день комы. Показатели не изменились. Четвертый день комы. Все по-прежнему, миссис Морган. Но ей не стало хуже, уже победа. Я был готов поспорить, что ее мозг умирает, но она держится. Она у вас боец». «Нет, милый доктор Маклири, я не боец. Я трусиха, которая боится умереть». Мама горячо сжала мою руку. Прикосновение, к которому я привыкла за эти дни. Но кое-что изменилось. Перед тем, как пелена черноты снова проглотила меня без остатка, я до одури захотела сжать мамину руку в ответ. И моя рука дернулась. Я была уверена, что она дернулась, и была права. Потому что мама вскрикнула и радостно заплакала.